11 глава. Вера. Приезжать сюда было плохой идеей, ужасной. И, конечно, я должна была понимать, что Шахов тоже будет на празднике Минаева. Раз так, почему вовремя не соскочила? Да хоть бы про головную боль историю сочинила, что угодно, только не это. Я сижу рядом с Олегом, который постоянно пытается продемонстрировать наше тесное знакомство. Он так близко, что наши бедра соприкасаются. Его ладонь гладит мое колено, хотя я несколько раз намекала ему, чтобы перестал. Другая рука закинута на спинку дивана за мной. Прямо напротив нас сидит Шахов. И хотя большую часть времени он увлечен беседой с Минаевым и другими важными шишками, я порой ловлю его взгляд на себе. Тягучий, темный, горячий, как карамель и медленно умираю. Одно радует. Он накинул на себя поло и не сверкает голым торсом. Его грудь и пресс, которые встретили меня у раздевалки, до сих пор из головы не идут. Что их. И его туда же. Добавлю тебе, спрашивает Олег, но еще до того, как я успеваю отказаться, льет в бокал шампанское. Он уже прилично выпил. Обычно меня это не волнует, Но сегодня в воздухе витает нечто неуловимое, какое-то напряжение, которое не позволяет мне расслабиться. И что бы Олег ни говорил мне о своих приятельских отношениях с Шаховым, сейчас, когда они оба в одной комнате, между ними ощущается скорее вражда. Тимур сегодня один. Остальные мужчины за столом с супругами или спутницами, но, кажется, его это не смущает и не волнует. Предлагаю выпить за нашего нового главврача Тимура Шахова. Подняв бокал с виски, говорит Минаев. Твою мать. Покачав головой, усмехается Шахов. Мокрая челка летит острыми прядями ему на лоб. Давай лучше за твое здоровье выпьем. А давай без Повышает беззлобно голос учредитель. Обычно за такие назначения у нас представляют с размахом. А наш скромник просто вступил в должность и тихо наводит свои порядки, без лишнего внимания к своей персоне. Горжусь тобой, Тимур. И рад, что удалось вернуть тебя назад. По дурости отправил свою звезду в Москву пару лет назад. Впрочем, это было и ошибкой для наших клиник здесь, и лучшим решением для работы наших клиник в столице. Начинает Минаев, вдаваясь в воспоминания о прошлом видно, что вот они-то с Тимуром как раз и являются приятелями. Тело Олега рядом напрягается, и я инстинктивно считываю это, сажусь ровнее. Я и так собирался возвращаться, ты же знаешь. Улыбнувшись, говорит Тимур, бросая на меня быстрый взгляд, и, застав меня за подглядыванием, улыбается уже мне. Мое сердце против воли ускоряет темп. А в этот миг еще и Олег будто ближе придвигается. Чувствую себя зажатой со всех сторон, даже дышать не могу толком. Рогов собственнически обнимает меня за плечи, касаясь пальцами груди. Повернув голову, смотрю на него. Он же буравит красными глазами Тимура Иминаева. В столице не оценили великий талант? Зло, цедит Олег. Поэтому назад потянуло. Мы вроде не сильно нуждались в твоей звездной рабочей силе. Видимо, это не так. Олежка, про тебя я не забыл, бодро говорит Минаев. Будет и тебе должность. Только Петров наш на пенсию уйдет, и пойдешь на повышение. На секунду за столом повисает неловкая тишина. А потом жена Минаева с нажимом предлагает всем пройти на коллективное парение. Ее поддерживает большинство. Перед уходом Минаев хлопает по плечу Тимура и шуточно грозит кулаком Олегу. Подеритесь мне тут еще. — Будем беречь руки, Владимир. Шахов медленно переводит взгляд на Рогового, посылая ему предупреждение одними глазами. Даже я понимаю, что сейчас Олегу лучше помолчать. Чтобы он так и сделал, кладу ладонь на его колено, сжимая Он стряхивает мою руку, небрежно дернув ногой. У тебя есть какие-то претензии к моему назначению рогов? Если хочешь поговорить об этом, жду в понедельник на тэт-атет. Здесь не время и не место. С ледяным спокойствием говорит Тимур. Претензий нет, что ты? говорит Олег, пригубив виски. Жаль, конечно, что должность мимо меня пролетела. Подожду, пока в очередной раз не свалишь в Питер, Москву или, может, Таганрог. Но я, как видишь, пять лет не зря провел, присмотрел, как ты и просил. Олег небрежно хлопает меня по бедру. Я краснею в момент. Вижу, как стряпляет зубы Тимур, прослеживая взглядом за этим жестом. То, что Рогову предлагали место Тимура, я не знала, но значение второй фразы понимаю отлично. Благо людей, оставшихся слушать перепалку двух хирургов, осталось немного, и это играет мне на руку. Извинившись, резко встаю, отчего все глаза за столом обращаются ко мне. Шахов поднимается следом, но я бросаю в его сторону умоляющий взгляд. Боже. Нет. Олег тоже на ногах. Он громко зовет меня, но я нарочно делаю вид, что не слышу. На дрожащих ногах спешу к раздевалкам. Эластичная ткань купальника липнет кожа, все тело будто зудит. Зачем вообще я переодевалась? Все равно снять с себя легкое платье и окунуться в бассейн так и не решилась. Как представила, что будет вытворять Рогов и как будет смотреть Шахов. Вера, стой. Олег, пошатываясь, идет следом, не позволяя мне сбежать. Чувствую, как добрая половина присутствующих пялится на нас. Мне надо побыть одной, говорю через плечо. Пожалуйста, возвращайся на вечеринку. Что с тобой происходит? Что со мной происходит? Вспыхиваю я, не снижая скорость хода. «Еще немного, и ты бы лёг на меня сверху прямо за столом. Тебе обязательно из каждого совместного выхода делать демонстрацию наших отношений. Ты только что меня оскорбил прилюдно, перед коллегами и учредителями. Олег, если и удивляется моей отповеди, виду не подает. Идет следом. А ты бы предпочла считаться в этой компании свободной? Цедит недовольно. Послушай, Олег, разворачиваюсь к нему. Если ты хочешь мне что-то предъявить, давай прямо, и сейчас. Я вижу, как Шахов смотрит на тебя выплевывает с явным раздражением Он все еще тебя хочет. Должность мою увёл и тебя пытается. От его слов я на несколько мгновений лишаюсь дара речи. О чем он черт возьми говорит? Мне хочется горько рассмеяться. Что, что? Повернуть меня Тимур точно не пытается. Мы даже о погоде не можем говорить, не поругавшись. Между мной и Шаховым все закончилось пять лет назад. Напоминаю, холодно. Хочешь сказать, что если бы он сейчас предложил все возобновить, ты бы отказалась? Он теперь рыбка покрупнее, чем я. А ноги раздвигать перед главными тебе не привыкать. Звук моей ладони, которая с размаху соприкасается с щекой Олега, раскатом грома звучит в узком коридоре. Не смей разговаривать со мной в таком тоне. Если у тебя проблемы со своей самооценкой, не надо самоутверждаться за мой счет. Бросаю я запальчиво и тут же разворачиваюсь, чтобы уйти. Вера, я Голос Олега впервые за вечер звучит растерянно, будто он только что осознал, что по дурости ляпнул. Постой, не трогай меня, кричу я, едва он пытается протянуть ко мне руки. Вер, да блять, сморозил хуету. Прости. Да отпусти же ты меня. Врываюсь в раздевалку и захлопываю за собой дверь. Тяжело дышу. В глазах собираются слезы. Рогов несколько раз долбит по стене и громко ругается. А затем я слышу спокойный голос Тимура. Хватит, Рогов. тебе проспаться надо. Олег начинает хамить в ответ, но, кажется, Шахову удается его увести. В ушах звенит: "Дура. Какая же я дура". Завтра в клинике все таращиться будут и шептаться, как пять лет назад. Мало мне было тогда сплетен и притворных сожалений. Может, в отпуск уйти? Стянув с себя купальник, быстро переодеваюсь в джинсы и свитер. Вызываю в приложении такси. Из-за непогоды и удалённости этой базы ценник на машины просто запредельный, но я сейчас готова на все, только бы не оставаться тут. Невежливо так уйти. Минаев и не заметят, а до остальных мне нет никакого дела. Я тут все равно лишняя. По статусу но такие вечеринки мне ходить рано, а полноценной парой Олега я все равно никогда себя не ощущала. Выхожу из раздевалки, готовая к очередному сражению с Роговым. Но его к счастью нет. Оставшись незамеченной, прохожу по коридору и, толкнув дверь, оказываюсь на улице. Тут метет. Сугробы за то время, что мы были внутри, выросли, кажется, вдвое. Машина задерживается. Телефон начинает обрывать Олег. Видимо, понял, что в раздевалке меня уже нет. С опаской поглядываю на дверь, как вдруг темноту зимнего вечера прорезает слепящий свет фар.